Глава 8. Вокруг городской площади расположены кованые фонарные столбы. Они выкрашены в чёрный цвет, на каждом три лампы в круглых плафонах. В центре мемориального парка высится памятник, бронзовой скульптурной группы из трёх солдат времён Второй мировой войны. Обычно подсвеченный, в эту ночь памятник кутался в темноту. Должно быть, кто-то разбил прожектор. В последнее время маленькая, но решительно настроенная группа горожан требовала, чтобы памятник убрали на том основании, что он поставлен военным. Они хотели, чтобы в мемориальном парке увековечили человека мира. В качестве кандидатов упоминали Симахат Маганди и Вудро Вильсон, и даже Ясера Рафат. Кто-то предложил, чтобы памятник Махат Маганди сделали по образу и подобию Бена Кингсли, который сыграл великого человека в кино. Когда, возможно, актеру удалось бы уговорить открыть памятник. Такие разговоры заставили мою близкую подругу и хозяйку гриля внести контрпредложение. В качестве модели для памятника Ганди взять Брэда Питта в надежде, что он сможет прибыть на церемонии открытия памятника, что стало бы по меркам Пикамунда знаменательным событием. На том же городском собрании Оззи Бун предложил запечатлеть в памятнике его самого. Мужчин моих габаритов никогда не посылают на войну, и если бы все были такими же толстыми, как я, армия просто бы не существовала. Кто-то воспринял его слова как насмешку, но другим идея очень даже понравилась. Возможно, когда-нибудь скульптурную группу заменят очень толстый Ганди с лицом Джонни Деппа, но на текущий момент в мемориальном парке стоят бронзовые солдаты. В эту вот ночь они стояли в темноте. На центральных улицах нашего города растут старые полисандровые деревья, которые по весне покрываются пурпурными цветами, а вот в мемориальном парке они уступают место финиковым пальмам. Под одной из них я и сел на скамью лицом к улице. Ближайший фонарный находился достаточно далеко, крона пальмы укрывала меня от набирающего красноту лунного света. И пусть я сидел в темноте, Элвис меня нашел. Мы телесовался уже садясь на скамью рядом со мной. Все другие знакомые мне бродячие мертвые появляются в той самой одежде, в какой умерли, и только Элвис может похвастаться разнообразием гардероба, меняет наряды, как ему вздумается. Возможно, он решил продемонстрировать свою солидарность с теми, кто хотел сохранить бронзовых солдат, или подумал, что классно выглядит в хаки. Тут он, кстати, не ошибся. Лишь немногие люди представляли такой интерес для широкой публики, что их жизнь теперь известна даже не по дням, а чуть ли не по часам. Элвис один из них. Поскольку в жизни Элвиса нет никаких тайн, мы можем с уверенностью заявлять, что живым он никогда не бывал в Пикомундо, не проезжал мимо на поезде, не встречался с местной девушкой и вообще не имел никаких связей с нашим городом. Почему его призрак решил поселиться в этом выжженном солнцем уголке пустыни Махави, а не в своём поместье Грейслинг, где он умер? Я не знаю. Я его спрашивал, но обед молчание при интерметьвитцами, похоже, единственный, который он не мог нарушить. Случается обычным вечером, когда мы сидим в моей гостиной и слушаем его лучшие песни, а в последнее время такое бывает часто, я пытаюсь втянуть его в разговор. Предлагаю воспользоваться языком знаков: большой палец вверх да, большой палец вниз нет. Он только смотрит на меня из-под тяжёлых век, глаза у него даже более синие, чем в фильмах, и держит свои секреты при себе. Ещё он улыбается, подмигивает, может игриво ущипнуть за руку или похлопать по колену. Он весёлый призрак. Сейчас, усевшись на скамью, он поднял брови, покачал головой, как бы говоря, что не устаёт удивляться моей способности попадать в передряги. Прежде я думал, что он не хочет покидать этот мир по одной простой причине. Здесь люди относились к нему очень хорошо, любили душой и сердцем. Даже практически перестав выступать на сцене и пристрастившись к медицинским препаратам, которые отпускались только по рецептам, умер он в зените славы, и было ему только 42 года. Позднее у меня возникла другая гипотеза. И как-нибудь, собравшись с духом, я обязательно изложу её Элвису. Если я попаду в десятку, думаю, он заплачет, выслушав меня. Иногда он плачет. Теперь же король рок-н-ролла наклонился вперёд, глядя на запад, склонил голову словно прислушиваясь. Я не слышал ничего, кроме шороха крыльев летучих мышей, которые в вышине охотились на мотыльков. Всё ещё глядя на пустынную улицу, Элвис поднял обе руки ладонями вверх. И синхронно задвигал пальцами в зад вперед, словно приглашая кого-то присоединиться к нам. И тут же издалека донесся приближающийся шум двигателя более мощного, чем у легковушки. Элвис подмигнул мне, словно говоря, что мой психический магнетизм работает, даже когда я не подозреваю об этом. Вместо того, чтобы кружить по городу, я, возможно, присел на этой самой скамье, зная как-то, что мимо обязательно проедет тот, кто мне нужен. В двух кварталах от нас из-за угла появился запылённый белый грузовой фургон Ford. Ехал медленно, наверное, водитель что-то искал. Elvis положил руку мне на плечо, предупреждая, что я должен оставаться на скамье в тени пальмы. Свет от уличного фонаря проник за ветровое стекло, когда фургон проезжал мимо. За рулём сидел тот самый змееподобный мужчина, который выстрелил в меня из тазера. Не отдавай себе отчёта в том, что я делаю, я вскочил на ноги. Но моё движение не привлекло внимания водителя. Он проехал мимо и на перекрёстке повернул налево. Я выбежал на улицу, оставив сержанта Пресслена с камье, а летучих мышей в небе.